«Все это, конечно, очень хорошо и очень замечательно, но вы начали рассказывать о лондонских новостях, Эндрю». «Да», — ответил Эндрю, — «но мне, сдается вашей чести, неохота их слушать». «Однако ж», — продолжал он, ухмыляясь, — «Пат МакРэдди говорит, что там, в парламенте, очень разволновались по поводу ограбления мистера Морриса или как его там зовут». «В парламенте, Эндрю? Да с чего же станут вдруг обсуждать такое дело в парламенте?» А, -а, а то же самое и я сказал. Если вашей чести угодно, я повторю вам все, как было сказано. С чего мне врать-то?» «Пад», — сказал я, — «какое дело лондонским лордам и лэрдам и знатным господам до этого молодчика и его чемодана, когда у нас в Шотландии, — сказал я, — был свой парламент? Пад, черт побрал бы тех, кто у нас его отнял». Наши лорды сидели чинно, издавали законы для всей страны, для всего королевства и не совались в дела, которые может разрешить обыкновенный мировой судья. А теперь, сказал я, сдается мне стоит какой-нибудь огороднице стащить у соседки чепец и обе они побегут в лондонский парламент. Это почти так же глупо, сказал я, как у нашего старого сумасброда. Соберет своих дуралеев сыновей и егерей и собак. Гоняют коней, трубят врага, скачут целый день, а все ради крохотной зверушки. И зловят ее, наконец, а в ней и весу-то фунтов шесть, не больше. «Вы очень здраво рассуждаете, Эндрю», — вставил я поощрение ради, чтобы он скорее добрался до самой сути своих сообщений. «А что же сказал вам пад «О», — сказал он, — «чего ждать-то от английских объедал? Такой уж народ! А что до ограбления?» Тут получилось так. Как пошла у них перебранка между Вигами и Тори, да как стали они ругаться точно висельники, встает один детина, язык с полверсты, и пошел молоть, что в северной Англии жители все сплошь якобиты, по совести говоря, он не очень ошибся, и что они ведут чуть ли не открытую войну. Остановили и ограбили на большой дороге королевского гонца, «Первые люди из Нортумберлинской знати замешаны в этой проделке. Отобрали у него большие деньги и много важных бумаг. А толку не добиться, потому что когда ограбленный пошел к мировому судье, он застал там тех самых двух негодяев, которые совершили грабеж. Сидят, собственно, персоны и распивают вино за столом у судьи. Один грабитель принес показания в пользу другого, что, мол, тот в деле не замешан». И судья отпустил его с Богом. Мало того, они его втроем совсем застращали, и честному человеку, потерявшему свои денежки, пришлось убираться подальше от той стороны, чтобы не вышло чего похуже. «Неужели это правда?» — сказал я. Патт будто это так же верно, как то, что в его мерке ровно один ярд. Так оно и есть. Не хватает только одного дюйма, чтобы вровень было с английским ярдом а когда тот детино кончил, поднялся страшный шум. Стали требовать, чтобы он выложил имена, и тот, значит, назвал всех как есть. И Морриса, и вашего дядю, и Сквайра Ингвлуда, и еще кое-кого. Тут он плутовато скосил на меня глаза. Тогда встал другой здоровенный детина, уже с другой стороны, и заявил, что тут обвиняют лучших людей страны по поклепу отъявленного труса что, мол, этого самого Морриса во Фландрии с треском выставили из полка за побег. И он еще сказал, что дело это верно было условлено заранее между министром и Моррисом еще до его отъезда из Лондона. И если дать приказ на обыск, то деньги, думает он, найдутся где-нибудь неподалеку от Сент-Джеймского дворца. И вот потянули они Морриса, как у них это зовется, к барьеру послушать, что он может сказать по этому делу. Но противники так стали его донимать расспросами о том побеге и обо всем неладном, что он сделал или сказал за всю свою жизнь, что пад говорит, бедняга стоял ни жив, ни мертв. Нельзя было добиться от него ни одного путного слова. Так он был запуган всем этим криком и воем.